А губернатори сказал он. Плодно, ответил я, и чувствуя спиной взгляд его желтый глаз и спокойную улыбку, вышел на яркий свет. Печаль была адская, когда я возвращался по набережной домой. Я раздумывал пойти ли мне в выкупыцели и поехать в город и сказать хозяину, что судья Ирвин не уступает.